Глава одиннадцатая. Разглаживаю невидимые складки на платье, заправляю тоненькую прядку за ухо и выхожу из комнаты. Пора играть роль скромницы дочки, которая счастлива видеть мать после тяжелого трудового дня. С последним сомневаюсь. Мама достигла тех высот в своей карьере, когда ей не нужно пропадать на съемочной площадке с утра до ночи. Теперь в некоторых сценах ее спокойно заменяют дублеры. Я видела, как приехала ее машина. И да, я вновь подглядывала в окно. Кажется, становится уже привычкой следить за теми, кто живет в этом доме, при этом самой оставаться в тени. Самойлов, кстати, тоже вернулся не так давно. И для меня удивительно, что приехали они на разных машинах, словно вовсе не муж и жена, которые буквально на днях сыграли шикарную свадьбу. Наверное, это мои собственные тараканы или заблуждения, построенные на романтичных сериалах, которые от нечего делать смотрела тетя. Здесь же я вижу двух самодостаточных людей со своими карьерами и достижениями, которые просто встречаются за ужином. Про ужин как раз и думаю, спускаясь на первый этаж по лестнице. Лидия Павловна предупредила меня, что все будет готово к восьми. И я направляюсь в столовую, надеясь, что Арсений все-таки пропустит ужин. Буквально на последних ступеньках мне приходится остановиться, потому что я слышу голоса. Самойлов общается с моей мамой, и, судя по нарастающим звукам, они приближаются. Я оглядываюсь, на миг позволив себе мысли о побеге. Подняться обратно по лестнице, добежать до комнаты и закрыться там, притворившись больной. Мало ли. Но я сжимаю кулаки и делаю шаг вперед. Нельзя их бояться. Нельзя. Добрый вечер, Элла. Первым меня замечает Станислав Валерьевич. Здороваюсь и слегка киваю, смотря на маму. На ней белоснежная шелковая блузка, Широкие черные брюки, которые не скрывают тонких щиколоток. Она одета не так, как утром, что заставляет меня призадуматься. Переоделась специально для мужа или сменила наряд после того, как отвезла меня сюда. Впрочем, какая разница? Я ведь тоже подбираю одежду, чтобы выразить свои эмоции или играть по правилам, от которых уже тошно. «Здравствуй, мама. Здороваюсь официально». и от нее не скрывается тот факт, что делаю так нарочно. Самойлов следит, видимо, понимая, что между нами все еще носится со скоростью света черная кошка. «Идемте, Лидия Павловна уже приготовила стол», нарушает повисшую тишину мужчина, подхватывая жену под локоть. Шелк мнется, как и дребезжит на ее лице безупречная маска. На миг, не более. Но я успеваю заметить, И мне страшно признаться, но нравится. Станислав Валерьевич смотрит на меня и протягивает ладонь, видимо, решив, что я позволю себе взять его за руку. Но я не делаю этого, потому что еще рано. Замечаю, как морщится мама. Но когда она видит, что я прохожу мимо, выдыхает. Напряжение, которое повисает между нами, можно резать ножом. Входим в столовую, где уже накрыт праздничный стол. На миг мне кажется, что здесь по-семейному уютно, но пока я не присматриваюсь к деталям. Мираж тает. Я ошиблась. Изысканная посуда, о цене которой мне даже страшно подумать, стоит на столе так, словно сейчас будет идти съемка для какой-нибудь люксовой рекламы. Они трое почти родственников сядут за стол, чтобы насладиться праздничным тортом. Вилки, ножи, ложки. Все они разложены около тарелок. Салфетки изогнуты под причудливыми углами. Даже вазы с цветами и подсвечники. Черт. Аппетит пропадает, стоит представить себя за этим столом. Но я покорно сажусь на отведенное мне место, подмечая, что по правую руку от меня свободный стул. Видимо, здесь должен сидеть Арсений, который, надеюсь, пропустит этот вечер. Ну что же. — говорит Станислав Валерьевич, бросив взгляд на пустое место. — Думаю, можно начинать. И я мысленно соглашаюсь с ним, надеясь, что успею убраться отсюда до того, как Арсений все же решит почтить нас своим присутствием. Лидия Павловна начинает вносить первые блюда. Бокалы наполнены шампанским. Звучат тосты в мою честь, от отчего лицо мамы перекашивается, а мое бледнеет. но я упорно отказываюсь даже пробовать шампанское, запивая изысканное блюдо, словно из дорогого ресторана, хотя так и может быть, минеральной водой. Вскоре Самойлов понимает, что раскрутить меня на живой диалог – тухлая затея, и все его внимание перемещается на жену, чему я тоже безгранично рада. Мне этот ужин как кость в горле, особенно тяжело находиться рядом с мамой. Может быть, Самойлов наконец поймет, что весь этот переезд и попытки создать идеальную счастливую семью — лишь пустая трата времени, и я смогу, наконец, переехать в собственную квартиру? Мечты, мечты. Грохот и взрыв хохота едва ли не заставляют меня подпрыгнуть на месте. Ошарашенно смотрю на закрытые двери, туда же устремлены взгляды резко замолчавших старших. Потом Самойлов поднимается из-за стола и качает головой, когда мама собирается последовать его примеру. «Я сам», — говорит он, и уходит прочь, оставляя нас в напряженной тишине. Смотрю на маму. Она провожает мужа и, не торопясь, оборачивается. На миг наши взгляды пересекаются, а после, как ни в чем не бывало, она продолжает есть. И тут не выдерживаю я. «И как?» «У меня все получается?» Ее плечи вздрагивают, стоит мне подать голос. Мама отрывается от созерцания собственной тарелки, на которой даже еда лежит как-то по-особенному, и хмурит темные тонкие брови. «Что? У меня все получается?» Она поджимает губы, помады на которых странным образом держатся в том же самом виде, как и до начала ужина. Цвет, текстура, правильная линия. И только мой вопрос заставляет ее поломать эту линию и показать истинные чувства. «Да», — наконец отвечает, откладывая вилку и беря в руку бокал с водой. «Но постарайся хотя бы изобразить, что тебе здесь нравится». «Я пожимаю плечами». «Стараюсь». «И перестань носить эти платья», — ворчит она. «Кто их тебе покупал?» «Словно оборвашка». «Тетя». И вновь пожимаю плечами. Мама морщится. Ей не нравится любое упоминание о сестре. Не знаю, какая кошка между ними пробежала много лет назад, но эта молчаливая вражда продолжается и, кажется, никогда не закончится. А где то платье, что я прислала? Теперь моя очередь морщится. Я его выбросила. В ее глазах вспыхивает гневный блеск. Она недовольна моим ответом и поступком. Я же ликую. сделала все правильно наконец-то зачем потому что мне не понравилось платье оно мне не подходит ты знаешь сколько оно стоило да отвечаю я не испытывая ни капли угрызения видела этикетку лицо кривится в злобной гримасе я жду новый выпад и готова парировать но нам мешают точнее спасают ситуацию потому что еще чуть-чуть и мы сцепимся. Ох, вздыхая, входит Лидия Павловна. В ее руках пустой поднос. Станислав Валерьевич просил передать, что он больше не подойдет. Мама встает из-за стола и со злостью отбрасывает салфетку. Она не ждет объяснений, видимо, и так догадавшись, что случилось. А вот я продолжаю сидеть за столом и лицезреть очень интересную картину. В этой новой семье не все так благополучно, как хотелось бы им показать. В итоге мама вскоре покидает столовую, оставляя меня наедине с удрученной помощницей по хозяйству. Лидия Павловна ставит поднос на стол и начинает собирать тарелки. Я вам помогу. Подхватываю свою тарелку и выбираюсь из-за стола. Если и играть роль, то до конца. Ой, Элла, не нужно. «Я тут сама справлюсь», — отмахивается от моей помощи женщина, которая пытается за благодарной улыбкой скрыть плохое настроение. Но я продолжаю напирать, помогая складывать посуду на поднос и делая вид, что мне только в радость быть полезной. Лидия Павловна сдается без боя. Возможно, и ей приятно, что кто-то замечает ее труд и по достоинству ценит, и уж тем более предлагает свою помощь. Ну, а я должна помнить, что Лидия Павловна — мои уши и глаза в этом доме. Дружить с ней означает знать все тайны семейства. Что-то случилось? Осторожно интересуюсь, когда на поднос поставлен последний прибор со стола. Лидия Павловна тяжело вздыхает и качает головой. Вижу, что ее что-то беспокоит, но она не торопится говорить. И догадываюсь, почему. Я пока еще посторонний человек в этом доме, а дело очень деликатное. — Вернулся Арсений? — едва ли не шепчу, подавшись вперед. — Это он так смеялся? Лидия Павловна резко оборачивается и смотрит на прикрытые двери. Словно ждет, что кто-то услышит наш разговор, а после кладет руки на стол и, опираясь, вздыхает. — Да... «Уронил вазу с цветами в холле», — говорит женщина. «Я молчу. Помню ту огромную вазу, которую видела, когда шла сюда. В ней были цветы со свадьбы», — продолжает говорить Лидия Павловна. «Ох, Арсений так тяжело воспринял новость о свадьбе, что до сих пор смириться не может. Ой, что-то я лишнего болтаю». Спохватившись, она всплескивает руками и тут же подхватывает поднос. «Пойду-ка порядок лучше наведу». Я остаюсь стоять возле стола, наблюдая, как женщина торопливо покидает комнату. Но на пороге она все же останавливается и оборачивается, одаривая меня извиняющейся улыбкой. «А ведь торт так и не попробовали. Ты уж прости их. Арсений вроде бы парень взрослый». Но тот еще бунтарь. Киваю. О да, я уже успела заметить его тяжелый характер. Ощутить, так сказать, на собственном теле. Инстинктивно потираю запястье, на котором, к сожалению, не осталось следов. Было лишь небольшое покраснение, которое исчезло к вечеру. Думаю, завтра все уладится, заключает Лидия Павловна и покидает столовую, оставляя меня наедине с безрадостными мыслями. Я была права. Арсений зол на отца из-за свадьбы. Самойлов-старший злится на сына, потому что тот ведет себя, как избалованный ребенок. А мама просто в бешенстве, потому что все идет не так, как она хотела бы. И лишь я оказываюсь свидетелем того, как трещит по швам новая семья Самойловых. И предвкушаю сладко-горький финал. Спустя несколько минут выхожу из столовой и направляюсь в свою комнату. В коридоре тишина. Скорее всего, мама отправилась к себе. Станислав Валерьевич выясняет отношения с сыном, а Лидия Павловна начищает фамильное серебро, успокаивая тем самым расшатанные нервы. И лишь я бреду по пустынному холлу, подмечая то самое место, где совсем недавно стояла огромная ваза с букетом. Теперь там пусто, и лишь влажные следы на полу напоминают о происшествии, которое уничтожило весь призрачный налет торжественности момента. Но стоит мне сделать еще несколько шагов, пересекая холл, как я тут же останавливаюсь и с удивлением смотрю на парня, спускающегося по лестнице. Я уже видела его. Утром он приезжал за Арсением, и они вместе уехали на белой машине. Он тоже замечает меня. Удивление сменяется интересом, который вспыхивает в его голубых глазах, устремленных на меня. «Привет!» Здоровается первым. Я же теряюсь на миг, раздумывая над тем, как себя вести с ним. Друзья Арсения по умолчанию мои враги. Ты же Элла. Зато он не теряется. И спустившись еще на несколько ступенек, протягивает мне руку. Я кашусь на длинные пальцы и тронутую загаром кожу, и киваю. «Добрый вечер!» И опять не отвечаю на попытку рукопожатия. Чем меньше касаюсь людей, тем легче переношу общение с ними, тем более с незнакомцами. Парень не удивлен моему отказу пожать его ладонь и опускает руку, продолжая с интересом рассматривать меня. «Арс рассказывал про тебя, Элла», — говорит он, едва не вгоняя в краску бархатистым голосом, от которого могут и коленки подгибаться. «Я же чувствую парализующий страх, понимая, что нахожусь здесь совершенно одна, как и с Арсением утром в столовой, когда он позволил себе жестокость по отношению ко мне. Чего ждать от блондина я не знаю, и тем более не понимаю, как реагировать на него». «Мне пора», — произношу, набрав побольше воздуха в легкие. «Уже поздно». «Поздно?» — он удивляется, и светлые брови изгибаются дугой. Кивнув, я делаю попытку обогнуть парня и уйти, пока не стало слишком поздно. Я на нервах. Вечер отнял у меня последние силы. А еще этот. «Даже не спросишь моего имени?» Его голова наклоняется немного вбок. Неинтересно. Тихий смешок отзывается мурашками по коже. Я щурюсь, пытаясь выказать всем своим видом полное безразличие к нему и свое раздражение. Но, увы, блондин лишь забавляется. Подстать своему дружку. Арсений такой же. Двуличный мерзавец, который получает по жизни все, что хочет. Ну ладно. Неожиданно парень сдается и отступает. «Пока, Элла. До новой встречи!» Я молчу. Быстрым шагом поднимаюсь по лестнице, отчетливо ощущая его ледяной взгляд на спине. Еще одна проблема на мою голову.